Издательство «Эксмо» представляет. Ирина Яновская. Девятый аркан. Глава первая. Завещание. Я вышла из кабинета нотариуса, громко хлопнув дверью. Всю дорогу до дома у меня не получалось успокоиться. Я злилась на брата, на бабку... «Да что там? На весь мир!» В голове крутился вопрос. «Как она могла так несправедливо со мной поступить?» Я уже поднималась в квартиру, когда услышала, что у меня зазвонил телефон. «Алло, ну что ты хочешь?» «По-моему, все ясно. Тебе опять повезло, а мне опять нет. Так было и будет всегда, любимчик чёртов». На этих словах я выключила телефон и нервно швырнула его в сумку. Это звонил брат. Зайдя в квартиру и даже не раздевшись, я бросилась на кровать и разрыдалась. Нет, возможно, не только по поводу несправедливо оставленного бабушкой наследства, а вообще по поводу бедной и несчастной маленькой девочки, в которую я иногда превращалась. Я плакала и жалела себя, потому что в этом мире пожалеть-то меня, по сути, теперь и некому. А ведь даже очень взрослым людям часто нужно, чтобы их пожалели. Или просто, чтобы была возможность положить голову близкому человеку на плечо и поплакать. А человек этот, молча так, гладил тебя по голове и вздыхал, как бы разделяя с тобой твою участь. По-моему, если нет рядом такого человека, это называется одиночество. И я вдруг подумала, что если бы этот человек сейчас был на Северном полюсе, я рванула бы к нему, не задумываясь, из-за этих пяти минут слабости проехала бы тысячи километров, прошагала бы пол земли, потому что важнее его сейчас для меня никого не было. И ведь был у меня такой человек. Был. Это мой папа. И выслушает, и поймет и не скажет ничего лишнего, и по голове погладит ровно столько, сколько мне надо. Это называется безусловная любовь. Именно такой вот безусловной любовью моя мама любит моего брата. Пока папа был жив, силы уравновешивались. Я папина дочка, брат маменькин сыночек, мальчик мой, так звала она его в детстве. Мальчиком ее он остается и до сих пор, а я уже, к сожалению, чьей девочкой. Опять зазвонил телефон. Теперь на экране телефона светилась мамина фотография. Разговаривать категорически не хотелось. Хотелось еще плакать и жалеть себя, а мама точно не пожалеет. Но не подойти нельзя. Это же мама. И пусть я не ее любимая девочка. Конкуренцию с мальчиком не выдержит никто, но я все равно ее дочка, которую она искренне любит и хочет добра. Просто ее добро не совпадает с моим. Мы в разных тональностях. Но ближе и роднее мамы у меня теперь никого нет. Привет, мам. Да, только зашла. Огласили. Феде, дом мне то, что в доме. Не расстраиваюсь. «Конечно, ее решение, да, тоже неплохо». «Хорошо, мам, да, мам». Потом я еще просто угукала минут двадцать. Затем мы мило попрощались, и я пошла готовить себе ужин. Легла в кровать пораньше и стала продумывать план на завтра. Придумав его до середины, я заснула. Утром меня разбудил звонок телефона. «Привет, Фень. Я хотел тебе предложить, давай ты в ближайшее время приедешь в бабушкин дом и выберешь, что будешь забирать, а что нет. Я бы хотел его побыстрее продать». «Хорошо», — коротко ответила я. «Позвоню, как соберусь». Прошла неделя. Мысли о несправедливо оставленном наследстве были вытеснены обычными рабочими буднями. Через неделю брат позвонил снова и напомнил, что я обещала приехать и забрать вещи. Ранним субботним утром я села на электричку и отправилась в дом своего детства. Каждое лето мы с братом проводили у бабушки. Нам нравилось. Мы ехали туда с удовольствием. Там было все, что нужно в детском возрасте пруд, в котором мы купались до посинения, а потом замерзшие бежали отогреваться в теплицу, где бабушка выращивала огурцы и помидоры. Как же там пахло! Сейчас, сидя в электричке, я почти физически чувствовала запах тепличных помидоров, который ассоциировался с детством. А еще запах самовара и бабушкиных булочек. Воспоминания побежали дальше. Все детство мы с братом жили, как кошка с собакой. Это началось с момента его рождения и продолжается до сих пор, то затухая, то разгораясь с новой силой. Мне было пять лет, когда мама приехала домой с маленьким кулечком в руках. Она положила кулечек в кровать и сказала, «Вот, смотри, Феврония, какое чудо! Теперь у тебя есть братик!» Что это совсем не чудо, я поняла быстро. Все возились, крутились, охали и ахали вокруг него, совсем забыв о моем существовании. А ведь раньше все родительское внимание доставалось мне. Отчего-то мне казалось, что все сразу полюбили его больше, чем меня. Все, кроме папы. Папа остался моим на всю жизнь. Любил меня до последнего своего вздоха, а я его... «Мамочка, я, конечно, большая уже девочка, понимаю, но все равно не могла бы ты отнести его обратно туда, откуда взяла?» — однажды спросила я маму. Потом брат подрос, стал ходить, вслед за этим говорить, затем делать мелкие гадости, а впоследствии и большие. Конечно, он ничего такого не делал, просто рос веселым озорным мальчишкой, но тогда мне так не казалось». Я думала, что он специально пришел в нашу семью отравлять мою жизнь. Мне он виделся вредным, жадным, капризным и эгоистичным ребенком, А я была идеальна. И как мама этого не замечала? По-моему, я потратила всю свою детскую жизнь на борьбу за мамину любовь. И чем больше я пыталась доказать маме, что я лучше, чем этот мальчик, тем сложнее становилась моя жизнь. С возрастом я переросла эту ситуацию, но сейчас детские обиды всплыли вновь. Опять ему достался лучший кусочек торта с розочкой наверху, а мне — с половинкой невзрачного цуката. Целый дом, в хорошем месте, недалеко от Москвы. Если бы он достался мне, я бы ни за что его не продала. Жила бы там летом со своими будущими детьми, мужем и мамой. Мы бы пили ароматный чай из самовара и ели булочки. А теперь он продаст дом, продаст детство, продаст воспоминания. Ключи от дома оказались на месте, там, куда обычно мы их прятали, чтобы бесконечно не передавать друг другу. Я зашла в дом, и слезы мгновенно навернулись на глаза. Там было все так, как и в дни моего детства. Мебель, вещи, запах. Что же из этого можно забрать? Вот любимая папина чашка с гжельскими ярко-синими цветами. ее надо взять. Я ходила по дому, брала в руки то одну, то другую вещь и слушала, какие эмоции и воспоминания она у меня вызовет. Зашла в комнату бабушки, очень просто обставленную. Кровать, торшер, шкаф, в углу старинный сундук. «Сундук, пожалуй, точно возьму себе. Раритет. Хотя он и не впишется в интерьер моей квартиры. Слишком громоздкий и мрачный, но продавать не буду. Это еще какой-нибудь моей прабабки, поди». С трепетом открыла тяжелую крышку и на мгновение зажмурилась. А вдруг в сундуке бабуля припрятала для меня золото и бриллианты. И тут же меня постигло разочарование. Ничего ценного в сундуке не оказалось. Уже на самом дне я наткнулась на красивую ткань, черную с золотой вышивкой. Такую у бабушки я никогда не видела. Взяв ее в руки, я поняла, что внутри что-то есть. Развернув, я увидела потрепанную толстую тетрадку и колоду карт. Странно, ни разу не видела бабушку с картами в руках. Может не ее? Может, кто-то дал ей на хранение? Но уже через мгновение, открыв тетрадь и увидев подчерк бабушки, я отмела эту мысль. Ясно, что тетрадь и колода были ее. Я открыла бумажную красную коробочку с потертыми краями и достала оттуда карты. Рассмотрев колоду, я поняла, что это карты Таро. Я, конечно, про них знала, но в руках держала первый раз. Видно было, что колода достаточно старая. Картинки были выцветшие, края, как и края коробки, потерты. Колодой однозначно пользовались, но хранились карты бережно, и состояние их было еще довольно хорошее. Я не увлекаюсь картами, уж тем более таро, но тут. Не могу объяснить что-то неведомое, что-то необычное, Что-то для меня непостижимое не давало возможности выпустить их из рук. Я испытывала прям физическое наслаждение от их присутствия. Хотелось перебирать их и держать в руках, проводить пальцем по каждой карте, как будто бы каждая может рассказать мне свою историю. Я медленно рассматривала картинку за картинкой, и улавливала эмоции и настроение той или иной карты, но пока не понимала, что они хотят мне сказать. Мне захотелось их перемешать и вытащить ради интереса одну из них. Ею оказалась карта, на которой была изображена фигура в капюшоне с фонарем в руке, одиноко стоящая на вершине снежной горы. Наверху этой карты была нарисована римская цифра 9. Интересно, что обозначает девятка. Девять потерь, девять испытаний или, может, девять жизней, как у кошки? Подумала я и в то же мгновение услышала за спиной тихое урчание. Откуда ты здесь? Беря на руки совершенно черную, как смоль кошку, спросила я. Она посмотрела на меня зелеными глазами и потерлась о мою руку. Взгляд упал на наручные часы. Они показывали 9 вечера. До последней электрички еще оставалось время, поэтому, удобно устроившись на диване, я с интересом погрузилась в чтение бабушкиной тетради. Кошка уютно свернулась у меня на коленях и довольно мурчала. Чем дальше я читала бабушкины записи в тетради, тем больше и больше удивлялась тому, что там было написано. Для меня было открытие, что она знала и, как видно, пользовалась картами Таро. Это сейчас, с высоты своего возраста, я понимаю, что бабушка по-своему любила нас с братом, но когда мы приезжали к ней на лето, она воспитывала нас в строгости. Детские шалости, даже самые невинные, наказывались. А уж о наших ссорах и частых драках говорить не приходится. Они пресекались ею всегда и безоговорочно. Влетала в большей степени мне, так как я была старшая, и, по ее мнению, выступала в роли зачинщицы. Бабушку звали старым русским именем Феофания. Затем Феофания было сокращено до просто «фея». Забавно было смотреть на лица моих одноклассников, когда я говорила, что мою бабушку зовут Фея. Вероятно, они думали, что я вру. «Бабушка — фея, а мы, значит, внуки-феи. В сказках все феи добрые, ласковые. Наша фея такой не была. Редко улыбалась, не веселилась вовсе. Чаще была строгая и требовательная. Жили по режиму. Ели, спали, играли. Все по ее четкому расписанию, отклониться от которого было нельзя». Это, конечно, нас дисциплинировало, но крало у нас дух свободы и летнего отдыха. Бабушка-фея иногда говорила, «Зря вы обижаетесь на меня, детки. Все то, что я от вас требую, очень пригодится вам в жизни, уж поверьте». Тогда, естественно, мы не понимали, как такой концлагерь мог помочь нам в дальнейшем, но беспрекословно ее слушались. Если мы начинали ссориться и увлекались этим занятием до да хорошей такой добротной потасовки, родителям иногда приходилось нас физически растаскивать, а фее достаточно было кинуть взгляд, и мы понимали. Лучше ее не злить, выйдет боком. У феи было несколько забавных выражений, которые сейчас звучат, по крайней мере, смешно. Она мне говорила так. «Полно тебе фигстулить то И хотя я не очень понимала, что это такое, но фикстулить тут же прекращала. Или «нечего тут свой форс-то показывать». Это было более понятно. То есть не выпендривайся и делай, что тебе говорят. А еще на все наши детские «не хотим» отвечала «а надо». Надо и все тут. Зачем надо и почему надо? Она объяснять не трудилась. А по вечерам. Фея ставила стул посередине нашей комнаты, садилась на него, выключала свет и сидела так в темноте, как Цербер, пока не заснём. На наши слабые просьбы рассказать нам на ночь сказку отвечала «Полноте вам! Ишь, еще чего выдумали! Спать надо!»